Глава 9 «Так, я вернулся, но все мое боевое настроение сбили. Так что выходной заканчивается. Простите и собирайтесь. Летим в дантар Как вернулся в наш лагерь, сразу предупредил всех, чем вызвал осуждающие взгляды и вздохи разочарования. «Так, а что с небом? С этой странной?» поинтересовалась Маша. «Ничего хорошего. Надо ее убирать!» Это свидетельство повышенной плотности маны в биосфере Земли». «А как ее убирать?» «Возможно, скоро я найду ответ на этот вопрос. Хорошие люди-исследователи вроде бы что-то придумали, но мне надо отправиться очень и очень далеко, чтобы подготовиться к магическим экспериментам и попробовать предложенный ими метод. Если справлюсь, у нас появятся все шансы досрочно завершить маноизвержение, а не тратить десятилетия на ожидание. «А вообще, может, и через тридцать лет всё будет, как сейчас, если сидеть сложа руки», — ответил я. «А где моя одежда?» «В палатке. Сейчас принесу», — ответила Юля и быстро сходила за вещами. «Мы занялись уборкой лагеря, только ландшафтный дизайн не трогали. В этот раз я никуда не торопился, потому вместо нержавейки самолёта достал из закромов старый добрый вездеход». Заправил баки, накинул клеммы на аккумулятор, добавил комфорта, распаковав лежащую в бардачке вонючку, и мы двинулись в путь. Сто километров проехали за полтора часа, допивая остатки вина, доедая фрукты и веселясь, общаясь, наслаждаясь приключением. Я, естественно, уже не пил. Мой организм вновь включил все защитные функции. Я ощущал каждое магически одаренное живое существо в округе. На часы постоянно приходили данные сканирования, но так как рядом со мной сидела Юля, которая была посвящена в тайны соберателей, я не беспокоился. В общем, мы медленно, но верно двигались по сложной пересеченной местности, объезжали минные поля, встречались с бойцами из передовых групп разведки и уезжали под их завистливые взгляды. Девичий смех был слишком привлекателен. Когда мы доехали, девушки решили продолжить отдых, ведь на сегодня у всех них были увольнительные. но ну и не забыли взять с меня обещание провести тайный ритуал усиления их тела магией. Я, не думая ни секунды, согласился и пообещал, что в свое следующее возвращение займусь этим вопросом в первую очередь. А еще подумал, что было бы неплохо увеличить всем прочность защитных кожных покровов. Ну, хотя бы людям из числа моих гвардейцев и некоторых союзников. Но как представил, что мне придется голову дуба разрисовывать? Пусть он и в семейниках будет. Надо срочно найти кого-нибудь достаточно талантливого, кто займется этим вопросом вместо меня, — подумал я, направляясь в генштаб. В голову сразу пришла идея приобщить к этому делу Виви, что обиделась на меня, когда я не разрешил ей идти в убежище вместе с матерью всея Руси. Но так же быстро и отпала. Она, конечно, любит рисовать, но она не совсем маг. Да и в очередь перед ней голых мужиков выстраивать... опасно. Для них. Она же им из интереса оторвёт что-нибудь, если у ребят внезапно кровь не в ту голову ударит. Виви хоть и весьма специфичная, но при этом эффектная красотка. Гри, в теории, может заняться, если освоит эту технику. Но, во-первых, она далеко. А во-вторых, возможны проблемы с нежеланием парней идти на прием к ее «грышам двухметровым». Ладно, подумаем Существуют же тату-салоны. Хотя тут еще и проще и сложнее одновременно. Впрочем, не думаю, что проблемы будут. Доброго дня! Совсем не по-армейски поздоровался я с высокими чинами, которых встретил в штабе, и без спросу прошёл в комнату для совещаний. А внутри никого. Непорядок. Пома, найди Золотарёва Павла, передай сообщение. Я быстро набросал записку и вручил щекастому полковнику. Пушистый сейчас. Я принялся осмотреть на карты, отметки наших позиций, обнаруженные изломы, районы с повышенной концентрацией монстров. Надо составить план. У меня времени максимум до завтрашнего утра. Затем надо срочно двигать в Магадан. Без боеприпасов там, как и на Камчатке, нашим ребятам совсем туго будет. Начну, пожалуй, вот с этих изломов. Этот и этот. Этот ещё. Тут поищу мутантов для нового сибирского легиона, а то старый уже практически закончился. мы одни остались. Их тоже надо будет привлечь к себе». Обновить духовные силы, подлатать, проверить симбионтов. Работы масса. Вздохнул я. К тому моменту, как в штабе стало шумно, я уже занялся работой и смог получить от тех, кто уже был, комментарий о том, какой излом доставляет больше всего проблем, какой не смогли закрыть из-за сложной структуры и необходимости с большими потерями прорываться к главному залу. Где тварь водится опасная? Где отряд разведки пропал? В общем, собрал всевозможные сведения и сделал пометки в блокноте. Составил пошаговый план, куда идти, что делать и в какой последовательности. Определил, сколько примерно времени у меня будет на всё про всё. Если буду разбираться быстрее намеченного, смогу больше времени на воскрешение мутантов потратить. Ну а если нет, с мутантами особо возиться не буду. Совсем скоро штаб был полностью заполнен примчавшимися офицерами и я подвел предварительные итоги. В успехах моего похода уже никто не сомневался, и командиры уже готовили приказы о передислокации в районы с более сложной обстановкой, до которых мои руки в ближайшее время не дойдут. Также я попросил через пробойники связаться с командирами укрепрайонов Магадана, Якутска и еще ряда поселений, куда я собирался прибыть с припасами и где заодно устроить легонький геноцидик тварей в окрестностях хотелось бы взять с собой Дэвель». Здесь она, судя по всему, закончила. В тюрьме оказалось больше пятидесяти подозреваемых в пособничестве Ордену. Но признание их виновными — лишь вопрос времени. Что с ними делать — сложный вопрос. «Дэвель у меня одна, и время тратить я не хочу. Ей бы и по другим территориям пройтись, порядок навести, а не...» «Стоп!» У меня же есть еще один потенциально очень сильный, взращиваемый собирателями псионник. Дядя Паша, с предателями, моя Юля — псионник. Она может поработать с ними, сделать местечковую капонарию. В том, что нашли именно крыс, засланных врагом, я уверен на 99,9%. Так что это оправдано. Если они дадут признание на камеру, пусть Юля практикуется. В чем? Поинтересовался он, в целом, весьма раздражённой новостью о столь многочисленных шпионах врага в рядах подчинённой ему войсковой группы. «В том, чем сейчас активно занимаются в Москве. В создании безымянных. Наша донтарская версия появится. Верные, неприхотливые, на всё готовые». От моих слов дядя с каким-то ужасом в глазах на меня уставился, но быстро взял себя в руки, сжал кулаки и, тяжело вздохнув, согласился. Кажется, это предложение задело его за живое Наверняка у него есть нерассказанная история, связанная с этим процессом. Что-то не так? Нет, все так. Это оправдано и справедливо. Если мы можем это сделать и спасти жизни бойцов на передовой, мы это сделаем, — ответил дядя Паша. Хорошо, я найду Юлю, предупрежу ее и пришлю к вам. Пусть она занимается этим под вашим личным присмотром, хорошо? Можешь не переживать. «Нашими общими стараниями мы защитим Донтар и твоих людей. Тем более теперь, когда рядом с ними находится убежище с такими гостями», напомнил дядя о регенте и малолетнем императоре, которые скрываются в тени этого города-крепости. «Спасибо». Я пожал ему руку и вышел из штаба, куда я в ближайшее время не вернусь. «Надо найти Юлю». Сделать это оказалось довольно просто. Она была там же, где и три другие красавицы. Слегка подвыпившие и слегка раздеты, они сидели в выделенной светловой Лене квартире и продолжали веселиться. «О, а вот и наш дикий, необъезженный мустанг, что вечно срывается с самого веселья куда-то в неведомые дали, и никто не может его остановить!» с Сронии в голосе произнесла хозяйка жилплощади, получившая от меня подарок, но не успевшая вернуть награду за проделанную мной работу. «Боюсь, что и в этот раз вы меня не остановите. Я на минуту. Юля, выйди». «Сейчас». «Майку-то на день хотя бы». «Ой». Я закатил глаза, не понимая, является ли всё происходящее здесь провокацией, или просто виноград слишком сильно забродил и в голову ей ударил. «У тебя будет задание, очень важное. Помнишь ту женщину, что со мной, регентом и дядей Мишей пришла? Та надменная сучка, что строила тебе глазки?» «Конечно помню. И я этой малолетке». <къем> «Ей хрен знает сколько тысяч лет. Огстись. Она суперпсионик с кучей талантов к другим типам магии. И она — наш враг». «Чего? Да как так? Эта стерва — одна из башков Ордена!» «Именно. И жива она только потому, что допустила ошибку и подчинилась моей воле и магии. Она теперь ловит своих бывших подопечных, магов Ордена и их пособников». В тюрьме Донтаро сейчас больше 50 человек сидит. Она почистила город. Твоя задача — выбить из них признание. Как при Капанарии. Влезаешь в мозг, берешь под контроль. Заставляешь говорить правду. Тебе со списком вопросов будет граф Золотарев помогать. Это все довольно просто. Дальше сложнее. В Москве есть такая гвардия, безымянная. Особая группа, которая сражается в интересах государства. Маги и воители. Их собрали из числа преступников и предателей, для которых альтернатива — смертная казнь. Им стирают память, как могут, обнуляют личности и закладывают новый жизненный ориентир — беспрекословное служение на благо рода Романовых. В нашем случае — на благо Империи, города Донтар и моего рода. Я не могу тебе подсказать, как это правильно делать, но у тебя целых 52 подопытных. Если что-то пойдет не так, можешь просто убить. Я разрешаю. Эти люди готовились здесь мега-излом, натравливали сюда орды, доносили врагам наши планы и портили наши припасы. Они не заслуживают ничего, кроме смерти, либо вечного служения ради искупления своей вины до самой смерти. «Именно», — кивнул я. «Я постараюсь». «Постарайся, я отправлюсь в сибирское турне». «А когда ты вернёшься?» «Я... М -м сложно сказать. Скорее всего, через месяц. Вряд ли раньше». После Сибири, Камчатки и Дальнего Востока мне предстоит путешествие на юг, практически к Австралии. Только дорога займет кучу времени. А я ведь не туда-обратно, за сувенирами еду. Мне еще и работа там предстоит. Я переживаю, что без твоей защиты в стране начнется бедлам. Я тоже переживаю, но сделать с этим ничего не могу. У нас есть план, помнишь? Манноизвержение надо остановить, и я обязан заняться этим. Спасибо тебе за все. «И за то, что ты девочкам внушила этой ночью». Юля загадочно улыбнулась, стала на цыпочки и поцеловала меня. «Я ничего не делала. Они сами. Беги. А дантар останется в надёжных руках». «До встречи, рыжая плутовка». «А мы?» Тут же, словно почувствовали момент, в приватный разговор вмешались незаслуженно забытые и недополучившие поцелуя одинокие девушки. Как выразилась Маша, снискав таким образом аплодисменты Лены и Даши. Повторил и с ними процедуру прощания, наслаждаясь каждым мгновением. А затем пришлось уйти. Я и так уже от графика отстаю. «Да, Виль, где ты там?» Пошел я по следу за очередной роковой красоткой, что сидела одна в подворотне, скрываясь от солнечного света. «Меня бесят люди. Я это поняла. Слишком живые. Радостные». Из-за каждой мелочи готовы чуть ли не на колени падать. Просто они ценят то время, что им дано, и те блага, что у них есть. Они ценят жизнь. А я? Я не ценю жизнь? Нет. Ты боишься смерти. А кто её не боится? Многие. Но не самой смерти, а возможности сделать что-то ещё в этой своей и без того короткой жизни. Умереть с сожалением они неисполненной мечте, о невстреченной любви — а невозможности увидеть в последний раз улыбку своего ребёнка. Ты воплощала тысячи лет свои желания в реальность. Ценность радостных событий в твоей жизни стремилась к нулю из-за инфляции вечной молодости с каждым прожитым веком. — Да что ты об этом знаешь? Ты сам ещё мальчишка. Сопляк! — Это верно. А ещё я один раз рождённый и трижды перерождённый. Что такое смерть, я, в отличие от тебя, прекрасно знаю. я видел ее. Она видела меня, моё лицо и мою душу. Чистую и открытую, готовую ко всему. Но я всё ещё здесь. А сколько раз ты видела перед собой её костлявые пальцы, тянущиеся к твоей душе?» Дэвиль молчала. «Я же вошёл в состояние духовного взгляда и в очередной раз взглянул на её духовную звезду. Мелкая, серая и заметная Меньше, чем у животного. права была королева амазонок». Они обрели бессмертие, но лишили себя кое-чего куда как более важного — своей души. «Вставай! Тебе пора вернуться к работе». «Куда теперь?» «В Якутск. Поедешь на машине с людьми графа Золотарёва. Придёшь в штаб, он выделит людей. Задача — проехать по Сибирскому кольцу и добраться до Якутска. По пути — зачистить все места от агентов, шпионов и всей прочей орденской швали». «Отправить их при помощи гипноза в Якутск или другой ближайший укрепрайон. Всех собрать, взять под арест, вывести на чистую воду. И, если я все еще не вернусь, можешь начинать превращать их в безымянных. Все понятно?» «Задача принята». «Выполняй». Девель поднялась и медленно побрела в сторону штаба Донтара, приковывая к себе взгляды всех солдат и офицеров по пути. «Как мужчин, так и женщин» ведь могла бы отвод глаз использовать, но её чёртовому огрызку души всё ещё нужно чем-то питаться. Она жила в грехе, и самим символом греха является человеческая похоть, зависть и все прочие проявления слабостей, нужны ей как наркотик. Она не может от них отказаться и заставляет себя из века в век, из года в год появляться на сцене и разыгрывать спектакль, ладой за которой всегда были человеческие жизни. В этом она и находила для себя смысл жизни. И как же приятно осознавать, что сейчас, борясь с самой своей сущностью и исполняя мои приказы, она изменяет самой себе и ломается, теряя все то, за что цеплялась в прошлом. Ради жизни она была готова на всё. Скоро она перестанет понимать, зачем ей вообще нужна такая жизнь. Поинтересовался, не надо ли за ней проследить Фома. «Нет, она всё равно ничего не сможет сделать. Она цепляется за старые привычки, но больше не может жить, как прежде. Она сжигает саму себя изнутри. Её грехи, перестав получать подпитку, начнут пожирать её саму». «До этого еще очень далеко, но если вдруг она решится на финальную в своей жизни глупость, я об этом узнаю. Пойдем, пушистый друг, нам еще легионы нежити поднимать!» Согласился со мной Фомченко, и мы двинулись в путь. Я отправился в лабиринт делать ему металлические шишки, а он — к своему мычку. Если бы Дантар мог передать в Москву новости, то на следующее утро московские газеты написали бы о том, что эта весенняя ночь стала кошмаром для мутантов Сибири. Воодушевленный маг и его хомяк, получив после всего одной ночи отдыха огромное количество эмоций, словно художники, окрасили сотни, а, возможно, и тысячи квадратных километров Сибири в темно-бордовый цвет. Кровь мутантов пропитала землю, часть из них восстала и отправилась еще глубже в запретные земли уничтожать других мутантов, совершенно не заботясь о собственных жизнях. Но ну те, кто не мог быть поднят для нужд Сибирского легиона, стали удобрением для сибирских лесов. Марш легионов и резня, устроенные юным магом, лишь начинались. Переливающаяся пелена сковала землю и небеса, но никто не мог сковать небо в магическом источнике Берестева. Он обещал своим близким, что он их защитит, и обещал, что изменит законы рода. Затягивать с выполнением своего обещания он не желал, и уже к концу третьего дня в его источнике появились первые намеки на второе небо.